Часть двадцатая. Встреча с наставниками. Пока я купался и приводил себя в порядок, глава школы сообщил старшему наставнику У, занимающему в школе должность его заместителя, что верховный правитель лично привел нового учителя и уже назначил его главным наставником по культивации. До сих пор этот уважаемый титул носил именно старший наставник У, поэтому он был озадачен и возмущен неожиданной перестановкой. Разумеется, назначение верховного правителя никто не посмел бы оспорить. Его слово было законом, но почитаемый всеми правитель Лицин не был глубоко сведущим в вопросах самосовершенствования человеком. Являлся в школе таким же учеником, как и его наследники. Как все люди, он тоже иногда допускал ошибки. Мастер у посчитал что неожиданное назначение на столь важную и ответственную должность новичка – одна из таких досадных ошибок. Главным наставником по культивации должен быть он. Иначе его положение в школе, а его клана в иерархии слуг правящего рода, может пошатнуться и значительно ухудшиться. Открыто выступить за отмену назначения старший наставник не рискнул, но пользуясь своим положением и авторитетом, мог бы создать в школе такую ситуацию, что для всех станет очевидно, что он единственный имеет право носить титул главного учителя. Нужно было прилюдно дискредитировать новичка выставить его невеждой, слабаком и глупцом. А чтобы это сделать, нужно было поскорее узнать его сильные и слабые стороны. Нельзя было терять ни минуты. Поэтому старший наставник У решил устроить мне торжественную встречу. А на самом деле, допрос с пристрастием. Для чего собрал всех других учителей в зале наставников. Курьер с приглашением посетить собрание перехватил меня сразу на выходе из выделенного мне домика. «Ну и отлично». Подумал я, получив неожиданное приглашение на общее собрание. Быстро же они его устроили. Хотят поскорее включить меня в учебный процесс? Или лицин им что-то приказал? А, не стоит ломать голову. Все узнаю на месте. Общее собрание — шанс произвести хорошее впечатление на всех. И не придется бегать по домам учителей, подстраиваясь под их график. И разговаривать с каждым отдельно. Решу все вопросы одним махом.